Часть шестая. Черная лебедица. Поляша. Плач разносился по лесу, вторился эхом, множился им, обращался в пустое отражение самого себя, чтобы новая волна его родилась в глухой чаще в тот миг, когда утихла старая. Кто-то безутешно плакал, подвывал, хватал воздух, выдыхал его, не сдерживая отчаянных рыданий. С кем-то случилось горе непреодолимые, страшные, тёмные. Кого-то оставили в беде, бросили обещавшие холить до да лелей. Кто-то остался один во тьме, и слёзы его не могли утолить ни страха, ни боли, ни отчаяния. Лес тревожно шумел, клонил тяжёлые ветви, тянул их на зов плачущего, но как разобрать, где стены этот, чисто нанесутся сразу со всех сторон.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 Оглушительный плач разносился по лесу. Плач сыночка ее, кровинушки. Сестры не слышали его. Что им какой-то мальчишка? Он далеко. А озеро вот он, рядышком спит, но в любой миг может пробудиться. И как, берегиням, без седьмой сестры его встречать прикажете? Пятеро обнимали ее, пятеро уговаривали остаться. Но лишь у одной сестры Поля могла спросить совета — Веста стояла поудаль, прислонившись спиной к березоньке, Почти слившись с нею. Такая же, как она, тонкая, Такая же, бело-черная. Шесть белых берегинь Призвал к себе спящий на дне Одну черную. И вышли у него Одна черная, как смоль-лебедица, И пять белоснежных, А шестая с изъяном. На белой грудке ее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 Если в доме хоть что-то еще хранит его тепло, моего сыночка, я отыщу это, принесу сюда, вымолю его жизнью болото. Я могу успеть. До полной луны седмица. Успею. Успеешь, — кивнула Веста. Длинная коса, смоль с ледяными нитями седых волос, качнулась за ее спиной. Если найдешь, если поспешишь. Но, на землю рода, идти тебе обратно по кочкам. Идти тебе обратно по лесу человечьими ножками, по корягам да кочкам. — Знаю. — Лес тебя не примет. Мертвая ты для него. Он тебя проводил. Он с тобой простился. Будет тебя и зверь-хормоногий гнать, и осина столетняя упадет, чтобы путь твой преградить. Поля тяжело сглотнула. пересохшее горло отдалось колючей болью под землёй в болотной топе надрывался её сыночек. — Знаю. — Не обернуться тебе лебёдушкой, пока не вернёшься, пока ноженьки из в озеро не опустишь. А Коля до седьмой ночи не возвратишься, так лес тебе припомнит, что мёртвая ты, упадёшь бездыханная да бескровная. Оленька изо всех сил сжала ладонь сестры, зло обернулась на голос Весты. — Что ж ты её пугаешь?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 Всем телом, прижатым к земле, она чуяла, как волнует лес отчаянный плач покинутого ребёнка. Её ребёнка. О чём говорить тут? Зачем спорить с безродными, бездетными, да не живыми? Пусть и сёстры они названные, но за лесом другая её сестра отдала болотной твари рыжего мальчика. Не отмените этого, но если поспешить, можно исправить. «Простите, милые!» — вздохнула Поляша, поднимаясь на ноги. «Нет у меня выбора. Я должна!» Задержала взгляд на вести замерзшую березы. «А коли не вернусь к седьмой ночи, так тебе, сестра, наряжаться в смоль до темени!» Та глаз не отвела, только кивнула чуть заметно, мол, слова твои услышала, и я, и сестры наши, и тот, кто спит на самом дне озера жизни —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 Это лес отказывался принять её, поминая, что мёртвая она, да облаканная им. «Ты уж потерпи, я ненадолго», — попросила его поле и зашагала вперёд. Там лещина редела, уступая место родовой поляне. Гулые ступни полыхали холодным огнём, но что, береги не боль, что ей оковы старых законов,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 Шикнула она, чувствуя, как маленькая победа над лесной нечистью возвращает ей талику сил. Берегинья, черная лебедица, кто мне здесь указ? Лис ответил ей шумом листвы, ветер принес отголосок сыновьего плача. Поля стерпела удар и поспешила вперед. До поляны она добралась, почти ослепшая от боли. Земля резала басы и ступни, впивалась в них сотни ежовых колючек.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 «Болото вас сгнои! Нелюди бесокоряжные! Ненавижу!» Завыла поляша и упала на колени. Она могла рыдать, вторя плачу Степушки. Могла выть побитой лесой. Могла кричать, как сумасшедшая, что нет-нет, да приходили под сень леса, чтобы навеки остаться в нем, питая плотью своей корнем вековых деревьев. Не могла лишь решиться и попросить помощи у того, кто ни в чём ей ещё не отказывал. Имя его горчило на пересовших губах. Зверёнок её. Волчонок. Глупый мальчишка, недолюбленный, дикий, упоительно жадный до тепла. Дёмочка. Дёма. Волчонок её. Зверёнок. Имя почти вырвалось из горла поляша, когда от темноты дома отделился маленький комочек.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 «Тихо, тихо! Слушай меня! Просто слушай!» Начала Поля, но беглянка шагнула вперёд, удивлённо подалась навстречу, покачала растрёпанной головой. «Ты же мёртвая!» — изумилась она. Но не испугалась. Почему она не испугалась? Сама от поляша чуяла, как страх сжимает её холодное сердце. «Тише, тише!» — жалобно повторила она. «Я не за тобою!»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 Переступила босыми ногами. Больше в ней не было ничего жуткого. Обычная девочка, такой же безнадёжной дурой, Сама Поле пришла в лес, чтобы скинуть в чаще. «Кто?» «Смерть ведьмы» Поляша бы почуяла. «Значит, старая Глаша». Тёплые руки, доброе сердце, Дух дома, впитавшийся в седые волосы. Тётку было жалко. «Да что там?»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 — Не могу тут. Девка потянула разодранную ткань рубахи к грязным коленкам, острым, как речные камешки. — Мне в город надо. Куда угодно, только б не здесь. Она говорила тихо, но так отчаянно, что даже поляшу, давно позабывшую людские тревоги, пробрало. Куда идти ей, испуганное чужое поле, знала. Мимо Орешника, по краю оврага, там наискосок по березовой рощеньке, да к сосновому бору, а дальше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 Да, рассказала ей, как смеялся мальчик, как дышал, как говорил, не успевая за резвыми своими мыслями, чем пахла его золотая макушка, какими мягкими были ладошки. Но Поля сдержалась. Потом, потом она все узнает сама. «Да, он!» — повысила голос, чтобы девка перестала причитать. «Возвращайся в дом, найди вещичку какую-нибудь, чтобы помнила его». Хранила еще тепло. Что-нибудь, что дорого ему было перед самой... Сбилась, склотнула слезы. Перед самой гибелью. Найди это и принеси мне. Девица ничего не ответила, склонила голову, спрятала лицо за волосами. Не разглядишь, не поймешь, о чем думает, что решает. В курятнике завозился петух, и изготовился встретить новый день. Родовая земля терзала поляшу,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 «Ах ты, тварь подколодная! Ах, куница гулящая! Ах ты, мерзкая сука! Да я тебя разорву! Да я на кусочки разнесу по всему лесу! Под каждым пнём тебя закопаю, не соберёшься! Из чего удумала, цена себе набивает! Да я тебя под волка шелудивого положу! Да я космо твои паршивые по волосинке выдеру! Тварина подлая! Убью, как есть, убью! Не дрогну! Береги я, чего мне бояться!» «Да!» Сорвалось с мёртвых губ.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 Кивнула наконец девка: Жди, я быстро развернулась на голых пятках и зашакала к дому. Из курятника раздался первый пронзительный крик петуха.